9. Начались одноэтажные домики окраины, спрятанные в облетающих садах. Дальше тёмная часть городкового парка. За ним дома повыше, колокольне и купола церквей. Издали похоже на родной город. Вот и первая, куда как знакомая Удалова улица. В неё превращается, вливаясь в город шоссе, ленивая улица. Так её испокон веку кличат. вряд ли потому, что на ней жили ленивцы или лентяи. Просто течёт эта улица Лениева, чуть изгибаясь, как речка. На первом же заборе Удалов увидел свежую табличку, белую с чёрной строгой надписью: Улица Трудящаяся. Ещё одно различие, подумал Удалов, и внутренне согласился. Пожалуй, давно пора переименовать, а то приезжают туристы, иностранные делегации могут составить превратное представление о характере гуслярца. Надо будет и у себя поднять вопрос. Поперёк улицы висел широкий красный транспарант. На нём белыми буквами: Превратим наш город в образцовый. Удалов и против такого призыва не возражал. К этому всегда надо стремиться. Заборы были недавно покрашены. красиво в зелёный цвет одинаково и этому удалов нашёл объяснение видно бывают здесь с масляной краской перебои и тут завезли зелёную приятную для глаза вот обитатели и покрасили мысль о том что заборы покрашены чтобы радовать глаз проезжающего после охоты начальства ему и в голову не пришла тротуаров нет пыльные тропинки среди пыльных лопухов тут у нас отставание подумал Удалов. «Мы это все в позапрошлом году замостили». Ему было интересно идти и сравнивать. Как на картинки, какие бывают в детских журналах, а тысячи десять различий в двух одинаковых рисунках. Вот ломаешь голову. На одной стул с длинной ножкой, а на второй с короткой. На одной три птицы летят, на второй четыре. На пересечении бывшей ленивой улицы с торговым переулком который здесь, как установил Удалов, именовался проспектом Бескорыстия, стоял большой деревянный щит на ножках. Щит изображал девицу в народном костюме с громадным снопом, который она прижимала к груди, как доброго молодца. Над ней надпись: "Завалим родную гуслярщину хлебами". Удалов вздохнул. У этих оформителей порой не хватает образования. Они, конечно, хотели как лучше, но получилось не точно. «Здесь надо повернуть налево», — вспомнил Удалов. «Так короче выйти к горной. Мимо рынка за даме артели и инвалидов». Он свернул в проход. Сейчас перед ним откроется бурная, привычная глазу картина продовольственного рынка. Удалов обрадовался, углядев дыру в рыночном заборе, точно такую же, как дома. Единственная разница — там дыра, как дыра, а здесь над ней небольшая надпись. «Проход воспрещен». Тут Удалов увидел, как из прохода вылезает парнишка с соломенным веником в руке. Лицо вроде знакомое. Парнишка даже кивнул Удалову. И Удалов ему кивнул. Потом сообразил, вчера только его видел длинноволосым рокером, младший брат Гаврилова. Но этот парень был коротко пострижен, почти под нуль, а вместо кожаной куртки серый пиджачок. Вот и не узнал сразу». Осмелев, Удалов тоже преодолел дыру и оказался на рынке. С первого же взгляда рынок поразил Удалова. Если где и чувствовалась разница с нашим гослером, так это на рынке. На нашем рынке жизнь кипит. Ближе к дыре должны быть ряды картофельные, свекольные и капустные. Там картошка одна к одной, отборная, кочены крепкие и белые. Дальше ряд фруктовый. Там свои яблоки да груши, персики да хурма из экспериментального тепличного хозяйства, поздняя малина и банки с вареньями, с оленьями и мандаринами. Тут и гости с юга, узбеки с виноградом, дамские пальчики, грузины с сухим вином и мандаринами, армяне с персиками славной формы и вкуса, индусы с кокосовыми орехами и плодами манго. Китайцы? Нет. китайцы большей частью в мясном павильоне. Там они торгуют пекинскими утками, мясом трепангов и особенной кисло-сладкой свининой. Рядом с датчанами, те привозят на гуслярский рынок лучшее в мире масло. Да и с исландцами, кто лучше их засолит в селедочку? Эти мысли пронеслись в голове удалого, вызвав обычный образ обычного гуслярского рынка. И даже вызвали слюноотделение – Но параллельная действительность предстала совсем иной. Картофельные и свекольные ряды были пусты, если не считать одной женщины, что торговала семечками. Удалов подошёл к ней и спросил: "Попробовать можно?" Та пожала плечами. Удалов взял семечко. Было оно горелым и пересушенным. "Плохо", сказал он. "Скажи спасибо, что такое есть". Удалов направился мимо пустых прилавков, где не видно было ни кокосов, ни яблок, к мясному павильону, но увидел над ним яркий плакат: "Выставка продажи веников". И в самом деле, внутри торговали вениками, шибко торговали. Люди в очереди стояли, а мяса не было и в помине. Неудачный день я попал, подумал Удалов. Он взглянул на прилавки, где обычно продавали молоко, сметану и творог. Там стоял один мужик мрачного вида, перед ним банки. Что есть? спросил Удалов, полагая, что масло и сметана таятся под прилавком. Как что? удивился мужик. Не видишь, что ли, банки? Пустые. А тебе полные что ли подавай? Понял, сказал Удалов и пошёл дальше. Присмотрелся к очереди за вениками. Нашёл он в ней знакомые лица. Даже возникло желание купить веник ксюше. Правда, дома веник есть, но раз все стоят, очень хочется встать. Это отоизм, понял Удалов, привозмогая себя. Отоизм, оставшийся с тех времён, когда ещё был дефицит. Это надо выдавливать из себя по капле, так, кажется, учил писатель Чехов. Удалов ничего на рынке не приобрёл, но от этого проголодался. Вроде бы обедать рано, Но когда видишь, что пищи вокруг нет, начинает мучить голод. Удалов не стал заходить в музей рынка, что стоял на месте кооператива Роза и гвоздики, а поспешил к выходу. Там направо от входа есть столовая "Пышка", славная столовая, сытная, недорогая, на семейном подряде мусалимовых. У входа Удалов нагнал знакомого провизора Савевича. Савеч нёс два веника. Никита озвал Удалов. Ты почему не на службе? Это он так сказал в шутку. Что? Савич испуганно оглянулся. Я имею в виду тень. Но тут узнал Удалова и оттаял. Чего пугаешь? Так и до инфаркта довести недолго. Я уж решил, что дружинник. Лицо Савича было потное, мучнистого цвета. Свободной рукой он стянул с лица шляпу и начал вытирать ею лоб и щёки. Прости, сказал Удалов. Я и не подумал, что тебя испугаю. Вижу ты вот думаю, хорошо родную душу встретил. Ты веники покупал. Вот, выкинули. Хорошие веники, вежливо согласился Удалов. А как вообще жизнь? Ты же знаешь, что жизнь отличная, лучшая жизнь, произнёс Савеч странным срывающимся голосом. Это правильно, сказал Удалов. Утренник в забегах участвуешь? Ты что имеешь в виду? насторожился Савич. Они уже вышли с рынка и остановились. Так, слово пришлось. Удалов понял, что опять проговорился. "Гернелий Иванович", сказал вдруг Савич. "Тебе направо, мне налево. Нехорошо, если нас вместе увидит". "Чего в этом плохого? Не хочешь, как хочешь", согласился. Савич уныло. "Только учти, у меня бюллетень Мне по закону, и за Ванду я не обижаюсь. А что с Вандой? спросил Удалов. С Вандой? Ты что спрашиваешь? Лицо Савеча было трагическое, вот-вот заплачет. Ну, привет ей передавай, сказал Удалов. Пора прощаться, пока не наговорил ещё чего лишнего. Ей, привет от тебя. Савеч повернулся и побежал прочь, волоча за собой два веника, как ненужный букет. Надо срочно поговорить с самим собой, решил Удалов. Без этого тайны только накапливаются. Поэтому он повернул направо, в сторону Пушкинской улицы. Прошёл под плакатом, натянутым над улицей: "Хозяйство должно быть хозяйственным". Не понял его. Посмотрел направо, где должен был стоять кооператив "Пышка". Кооператива там не было. На месте вывески скромная надпись: "Прокат флагов и лозунгов". Прохожих на улице было немного. Некоторые лица знакомые, с ними Удалов по инерции раскланивался. Люди кланялись в ответ, но кое-кто при виде его притал глаза и спешил мимо с опущенной головой. "Тот должен быть гастроном", сказал себе Удалов. "Зайду, куплю своему двойнику что-нибудь. Ведь неудобно в гости свалиться без подарка". И корку возьмём шампанского. Короче, мне известно, что здесь есть, чего нет, возьму, что есть. Витрина гастронома обрадовала Удалова. Наконец-то всё вернулось на свои места. Она почти такая же, как в родном Гуслерии. Грудой лежит посреди витрины бычья туша. По бокам по ленницами разные колбасы. За колбасами разделанная осетрина и лососина. Именно лососина Удалова и обрадовала потому что такой розовый и крупный он давно не видел. Значит, с рынком ложная тревога. Второй гусляр Коев в чём нас даже обогнал. Удалов вошёл в магазин и удивился его пустынности. Смотри-ка, сказал он себе. Свято здесь соблюдают рабочее время. Даже домашние хозяйки по магазинам в рабочее время не ходят. А может быть, здесь разработана всеобщая система доставки товаров на дом? Удалов подошёл к рыбному отделу, но на прилавке не обнаружил ни лососины, ни осетрины, даже шпротов не было. "Девушка!" позвал он продавщицу, что вязала в углу. "Чего?" спросила она, поднимая голову. "Господи, понял Удалов, это же Ванда Казимировна, жена Савича, директор Универмага." "Вандочка!" воскликнул Удалов в большой радости. "Ты что здесь делаешь?" Карнели. Ванда отложила вязание и замолчала, глядя враждебными глазами. "У тебя неприятности?" спросил Удалов. "Я сейчас Никиту встретил на рынке. Он веники покупал. Я его про тебя спросил, а он мне ничего не рассказал". "И что же прикажете рассказывать?" спросила Ванда. Она осунулась, выглядела лет на 10 старше, глаза тусклые. Удалов осознал, Беда. Каждый торговый работник живет под угрозой ревизии. У нас в гусляре милиции и общественности пришлось потрудиться, прежде чем всех торговых жуликов разогнали. Но Ванда... Ванда всегда честной была. Ее универмаг первое место в области занял. И ход продавщиц в Москву выезжал. Здешняя Ванда была совсем другой. Может, согрешила? Человек слаб. Чего вам надо, Карнели Иванович? спросила Ванда. Я там на витрине лосатину видел, сказал Удалов. Ты мне не свежеешь грамов 300. Что? тихо проговорила Ванда. Так словно Удалов сказал неприличное слово, к которому она не была приучена. Грамов 300 не больше. И может ещё ассортины захотел провокатор, произнесла Ванда угрожающе. «Кончилось, да?» — спросил Удалов миролюбиво. «Если кончилось, я понимаю, но ты мне можешь и с витрины снять». «Слушай, а пошел ты!» И тут Ванда произнесла такую фразу, что не только сама знать ее не могла, но и Удалов лишь подозревал, что люди умеют так ругаться. «Мне терять нечего, так что можешь принимать меры, жаловаться, уничтожать, не запугаешь». Ванда. Вандочка. Ну я-то причём? Лепетал Удалов. Я шёл, вижу, продукты на видре не лежат. Какие продукты? Картонные продукты лежат из папье-маше, продукты лежат на случай иностранной делегации или областной комиссии. Тут Ванда заредала и убежала в подсобку. Удалов стоял в растерянности. Вокруг было тихо. И тут до Удалова дошло, что немногочисленные посетители магазина, стоявшие в очереди в бокалейный отдел за кофейным напитком «Овсянный крепкий», обернулись в его сторону. Смотрели на него и продавцы. Все молчали. «Простите», — сказал Удалов. «Я не знал». И он вышел из магазина. С улицы он еще раз посмотрел на витрину. И понял, что только наивный взор человека, привыкшего к продуктовому изобилию, скажем, взор бельгийского туриста или жителя нашего настоящего гусляра мог принять этот муляж за настоящую лососину. "Ой, не ладно", подумал Удалов. "Пожалуй, хватит гулять по городу. Скорее бы добраться до дома и всё узнать у себя самого". Изнутри к стеклу витрины прижались лица покупателей и продавцов. Все смотрели на Удалова, как голодные рыбки из аквариума. Удалов поспешил домой. Правда, ушёл он недалеко. Дорогу ему преградила длинная колонна школьников. Они шли по двое в ногу, впереди учительница и сзади учительница. Школьники несли флажки и маленькие лопатки. Они хором пели: Наш родной счастливый дом воздвигается трудом. Чем склонения зубрить, лучше свою землю вбить. Левый, правый, левый, правый. География, атрава, все науки ерунда без созидательного труда. Учительница подняла руку, дети перестали петь и приоткрыли ротики. Безродным учебурашки, закричала она. Позор, позор, позор! со страстью закричали детишки. Тунеяца Кайлсона, закричала вторая учительница, что шла сзади. Долой, долой, долой! лопили дети. Движение колонны возобновилось, и Удалов пошёл сзади, размышляя над словами детей. Но ему недолго пришлось сопровождать эту охваченную энтузиазмом колонну. Дети вышли на площадь, на такую знакомую площадь, ограниченную с одной стороны торговыми рядами, с другой городским домом. Там должна возвышаться статуя землепроходцам. уходившим с незапамятных времен из Великого Гусляра, чтобы открывать Чукотку, Камчатку и Калифорнию. Тут удалово ждало потрясение. Статуи коллективного портрета землепроходцев, сгрудившихся на носу стилизованной ладьи, не было. Остался только постамент в виде ладьи. А из ладьи вырастали огромные бетонные ноги в брюках. Ноги сходились на высоте трехэтажного дома, Дальше монумент ещё не был возведён. Наверху суетились бетонщики. Площадь вокруг монумента была перекопана. Бульдозеры разравнивали землю, экскаваторы рыли траншеи. Множество людей трудились, разгружая саженцы и внедряя их в специальные ямы. Школьников с песни вышедших на площадь сразу погнали в сторону, где создавались клумбы. И школьники, достав лопаточки, принялись вскапывать почву. На балконе гордома сгрудился духовой оркестр и оглашал окрестности весёлыми маршевыми звуками. Удалов стоял, как прикованный к месту, и лихорадочно рассуждал, кто из великих людей проживал в Гуслиле или хотя бы бывал здесь проездом. Пушкин? Не было здесь Пушкина. Толстой? А может Ломоносов в пути из Халмогор? Но зачем для этого свергать землепроходцев? Тут Удалов узнал бульдозериста. Это был Эдик из его Ремстройконторы. Удалов подошёл к бульдозеристу, понимая, что вопрос следует задавать не в лоб, осторожно. Бульдозерист Эдик тоже увидел своего начальника и удивился. Корнелий Иванович, почему не в спецбуфете? По крайней мере, Эдик на Удалова не сердился. Расхотелось, ответил Удалов. Как дела продвигаются?» «С опережением», — сказал бульдозерист. «Взятые обязательства перевыполним. Сделаем монумент на три метра выше проекта». «Сделаем», — согласился Удалов, понимая, что к разгадке монумента не приблизился. «Конечно, надо уходить, не маячить же на площади. Но любопытство — страшный порог». «Внушительно получилось, правда?» — спросил он. «Чего внушительно?» Фигура внушительная. Вам лучше знать Корнелия Иванович, ответил бульдозерист. Крупная личность, большой учёный. Ит вам виднее, неуверенно ответил бульдозерист. Значит, не учёный, или писатель, или политический деятель? А когда он умер, не помнишь? спросил Удалов, показывая на памятник. Взгляд бульдозериста был дикий. Видно, Удалов сморозил глупость. И дата смерти человека, нижняя половина которого уже стояла на площади, была известна каждому ребёнку. "Нет, ты не думай", поспешил Удалов исправить положение. "Я знаю, когда он умер. Просто тебя проверить хотел". "Проверил?" Но тут бульдозер начал медленно разворачиваться ножом на Удалова. В движении была какая-то угроза. "Если бы не очередь на квартиру", сказал без улыбки Эдик. Я бы иначе с тобой поговорил. Всё, закричал Удалов, ухожу, я пошутил. Он быстро пошёл в сторону, стараясь не попасть под лопату бульдозера и чуть не наступил на девчушку, которая ручками размельчала комья земли на будущей клумбе. Девочка. Девочка, как тебя зовут? спросил Удалов. Ниночка, ответила девочка. Молодец, а ты в садик ходишь? В садик сказала девочка: "А ты кто?" "А я на работу хожу", признался Удалов. "Скажи, крошка, это какому дяде памятник делают?" "Хорошему дяде", ответила девочка уверенно. "Он книжки пишет", спросил Удалов. "Книжки пишет", подтвердила девочка. "Он с бородой?" "С бородой", сказала девочка покорно. "Это дядя Толстой?" догадался Удалов. "Ой, Вас коллекнула девочка, девять такой догадливости удалово. Она вскочила и побежала к воспитательнице, которая в окружении других малышей высаживала в землю кусты роз. "Мария Павловна", закричала девочка. "Мария Павловна, а этот дядя говорит, что наш памятник толстый". "Гражданин", воспитательница оказалась красивой женщиной ниже среднего роста. "Вы что здесь делаете? Не обращайте внимания", сказал Удалов. Я обедать иду. Хотел девчушке помочь, пускай воспитывается. Она у вас молочина, знает, что памятник Толстому возводится. Что?» Женщина дернула девочку к себе, чтобы добрая рука Удалова не успела опуститься на ее головку. «Уйдите! Не травмируйте ребенка! Я буду жаловаться!» На крик стали оборачиваться люди, и Удалов быстрыми шагами пошел к пьедесталу. Сзади был шум, какие-то объяснения, вроде бы готовилась погоня. Он обогнул пьедестал и увидел, что там лежит отдельно громадная бетонная рука с заржавленным ней портфелем, другая рука с раскрытыми пальцами, куски бюста, но главное под большим брезентом голова, шар в рост человека. Ноги сами понесли его до лова посмотреть на голову. Хоть и призналась девочка, что памятник будет толстому Всё равно хотелось проверить. Удалов деловито подошёл к голове, протянул руку, приподнял край тяжёлого брезента, но увидел только ухо. И в этот момент сзади раздался пронзительный свист. К нему бежал милиционер, за ним другие люди и дети. Удалов понял, дело плохо. Он кинулся бежать с площади, но далеко не убежал. С другой стороны уже ехала скорая помощь. Она затормозила у раскопанной траншеи, из машины выскочили санитары с носилками и так же кинулись к Удалову. Удалов, как заяц, взметался по полю, перепрыгивая через ямы, но кольцо пристреливателей всё сужалось. Удалова поймали бы, если бы не неожиданное отвлечение. Внезапно воздух потемнел, на город наползла чёрная туча. Красная игрушка! раздались крики в толпе. Красная игрушка! И тут же люди побежали прочь, ища укрытия, подхватывая на пути детишек. Через полминуты Удалов остался один посреди площади. «Гроза идет», — понял он. И благодаря природу за свое временное вмешательство поспешил к торговым рядам, чтобы укрыться там. Но далеко отойти не успел, потому что все время оглядывался, и с неба сорвались первые капли влаги. Капли были чёрными, едкими. Они жгли лицо и проникали сквозь одежду. Удалов побежал быстрее, но дождь становился всё гуще. К тому времени, когда Удалов добежал до какого-то пустого подъезда, всё тело горело от ожогов, а одежда начала расползаться и слезать с тела. Чёрт знает что, рассердился Удалов. Знал бы, никогда бы не согласился на такое путешествие. Вечно этот Минц с его открытиями. Но внутренний голос поправил Удалова. "Карнелли", сказал он. "Тебя никто не заставлял бегать по площадям и задавать вопросы. Пошёл бы прямо на Пушкинскую, уже, наверное, возвратился бы домой с формулами в руках. Сам виноват". Удалов согласился с внутренним голосом, хотя ему было жалок костюм, плаща и шляпы, не говоря уж об ботинках. Кислотный дождь прекратился, но тучи ещё висели над городом. И улицы были пустынными. Удалов побежал домой. Бежал он с трудом. Тротуары были скользкими и чёрными от зловонной жижи. Плащ расползался, костюм держался еле-еле. У правого ботинка отклеилась подошва, а брюки пришлось поддерживать руками. В таком плачевном виде Удалов пробежал по Пушкинской, влетел в ворота своего дома и сразу нырнул в подъезд. Вот и родная лестница, вот и привычная дверь. Удалов нажал на кнопку и услышал столь знакомый звон, прозвучавший в квартире.